Глава пятая, в которой с Женькой происходит неожиданная перемена. Появляется новый претендент на Олина сердце, и все герои отправляются на бой с драконами. В Лыково сан вернулся как раз к очередному выпуску теленовостей, которые его совсем не порадовали. Из Европы и Азии сообщали, что драконы, почувствовав свою безнаказанность, еще больше разбушевались. Швейцарское летающее чудовище – Опять принялось за грабеж ювелирных магазинов и банков, а китайский монстр обнаглел настолько, что вообще не дает рыбакам со всего побережья выйти в море. Не помогает даже конвой военных кораблей, дракон просто игнорирует их присутствие и все так же топит рыбацкие суда. В общем, решать вопрос с пришельцами следовало как можно скорее, и у хранителя уже имелся наготове план, которым он собирался поделиться с ребятами. Но план был, ох, каким непростым. Не только привести его в исполнение, но даже рассказать о нем юным помощникам казалось не так-то легко. Решившись, сансаныч позвал ребят в библиотеку и попросил сесть напротив. — Женя, Оля, — начал он, — мне не очень хочется об этом говорить, но, похоже, другого выхода нет. Пожалуйста, выслушайте меня и не перебивайте. «Обстоятельства складываются так, что кроме нас с вами некому спасти мир от драконов. А спасать надо, да побыстрее. Как ни крути, времени на то, чтобы действовать всем вместе и уничтожать монстров поодиночке, у нас нет. Нам придется разделиться. Я не знаю, связаны они между собой или нет, но ловить их в любом случае надо одновременно» так что каждому из вас придется взять на себя по одному дракону и приложить все усилия, чтобы его поймать. Да, и еще кое-что. К сожалению, я не смогу вам помогать. Мне придется срочно отправиться в книжный мир и выяснить, откуда берутся существа, к которым даже я, главный хранитель книжного мира, не могу подобраться. Это не менее важно, поверьте. Увидев, как вытянулись лица ребят, сансаныч сначала встревожился, а потом невольно улыбнулся. Женя на лицо за несколько секунд отразила всю гамму чувств человека, которому впервые в жизни доверили ответственную самостоятельную работу. Началось с изумления. Потом появилось опасение, что задача окажется ему не по силам, и в самом конце мальчик раздулся от гордости. А Оля просто испугалась. Ей предстоит битва с чудовищем, а рядом не будет ни Сан Саныча, «Не Женьке!» «Мало того, что ей придется в одиночку воевать с драконом, так она еще и сойдет с ума от тревоги за дорогих ей людей!» не такой поворот событий девочке решительно не нравился. Даже заплакать хотелось, и губы предательски задрожали». Сан увидев, как побледнела Оля, поспешил ее успокоить. «Оленька, милая, ты только не волнуйся! Ну, все не так страшно, как тебе кажется!» — Ну, конечно, я ни за что не отправлю вас ловить драконов в одиночку. Рядом с тобой и с Женей будут мои друзья. Не только храбрые воины, но и крупные специалисты по борьбе с чудищами из книжного мира. Потерявший драконы сэр Ланселот жаждет вернуть его в свою книгу, а ученик самого Конфуция поможет справиться с азиатским драконом. Кроме того, в охоте на морского монстра примут участие капитан Немо и вся команда Наутилуса, так что вы оба будете под надежной охраной. Помолчав некоторое время, Оля робко проговорила. «Можно я тогда буду ловить морского дракона? С капитаном Немо и правда не так страшно. А Баську возьму с собой, можно? Если что, она меня защитит». Баська, как обычно лежавшая на полу у ног беседующих, при этих словах вскочила, встала около воли, вздыбила шерсть, засверкала глазами и так грозно рыкнула в сторону входной двери, что ни у кого даже и тени сомнений не осталось. Девочка действительно находится под надежной защитой. — А мне, получается, дракон из Европы достался, да? — уточнил Женька и просиял. — Клево! Всю жизнь мечтал в Швейцарии побывать. Оля посмотрела на Сан Саныча. «А как мы с ними разговаривать будем? Ну, в книжном мире и, и так все друг друга понимают. А, а здесь?» Библиотекарь ласково посмотрел на свою помощницу. «А здесь, Оля, вы будете понимать друг друга, потому что литературным героям портал дает такие же возможности в мире людей, как и вам в книжном. Ведь это справедливо, не так ли? И при необходимости...» попав в наш мир книжный герои не пропадет и не останется беспомощным женька мечтательно потянулся эх вот бы у нас так было языки учить не нужно знай прыгай себе из страны в страну доболтай да сколько хочешь на что Оля и сансаныч хором рассмеялись размечтался вечером после ужина В Лыковской библиотеке собралось весьма интересное, хотя и очень разношерстное общество. Не успели Сан Санч, ребята, и взявшие на себя обязанность оленного телохранителя Баська рассесться на своих местах, как появился сэр Ланселот. В легкой кольчуге, с коротким мечом и весьма боевым настроем, весь переполненный решимостью, немедленно отправиться на битву с драконом. Следом прибыл, как всегда, невозмутимый капитан нема Вежливо поздоровался со всеми, сказал ребятам пару приятных фраз о том, как они повзрослели, и удобно устроился в кресле, чуть в стороне от всей компании. Последним в библиотеку вошел Басе Лун, вооруженный кисточкой для каллиграфии, свитком чистой бумаги и изречениями своего учителя. Его появление привлекло к себе все взгляды, но женьки Не понравилось, что Олин взгляд задержался на молодом китайце намного дольше, чем на других гостях, и выражал ее взгляд нечто неприятно напоминавшее восхищение. «Ишь ты! Красавчик явился, не запылился!» — подумал Женька и с первой же минуты почувствовал к восточному драконоборцу сильную неприязнь. Сан Саныч временем представлял всем вновь прибывшего и ему присутствующих. «Знакомьтесь, это Бася Лун, лучший ученик Конфуция. А это капитан Немо, сэр Ланселот, мой внук Женя, моя помощница Оля и наша Баська, то есть Бася». Женька довольно прыснул. Молодой китаец изумленно поднял тонкую, точно нарисованную кисточкой бровь. Оля вдруг покраснела, будто ей стало стыдно за что-то. В комнате повисло молчание. Первым его нарушила Баська. Она критически осмотрела своего неожиданно появившегося тезку, склонила на голову и вопросительно проскулила что-то очень похожее на «да ну!». Впрочем, Бася Лун не растерялся. Юноша улыбнулся, сел на корточки перед Баськой, погладил ее по мохнатой голове и совершенно серьезным видом протянул ей руку со словами «Вот как! Я неожиданно обрел здесь тезку!» «А что же значит твое имя на местном языке?» Баська в ответ дружелюбно подала гостю лапу. А Оля тут же поспешила ответить на заданный вопрос. «Мы ее назвали в честь ее мамы. Наша Бася — дочь собаки Баскервилей». «Ничего, Олька, так лебезит перед этим пижоном!» возмущенно подумал Женька, а вслух сказал не без ехидности в голосе. «Прикольно у нас теперь получается! И Баська-Бася...» И новый член нашей команды. Тоже, Бася. Как бы нам их теперь не перепутать? Ничего страшного. Тут же парировал китаец, повернувшись к нему. Вы, уважаемый Женя, моложе меня годами. А значит, можете называть меня не Бася, а Лун Сяньшэн. Этим вы меня совершенно не обидите. А что такое Сяньшэн? Тут же поинтересовалась Оля, и китаец, с улыбкой глядя на нее, охотно разъяснил. Сяньшэн? Значит, наставник, учитель или мудрец. Так обращаются ученики к учителям или просто кто угодно к старшим по возрасту». У Женьки округлились глаза. «Ничего себе самомнение! Называйте меня великим, я не обижусь!» И он почувствовал еще большую антипатию Колиному напарнику. А девочка тем временем зачем-то встала между двух басей, закрыла глаза, подняла лицо кверху и что-то зашептала – Когда Оля открыла глаза, первое, что она увидела, было изумленное Женькино лицо, догадавшейся причине его удивления. Оля объяснила, не дожидаясь, пока Женька опять брякнет что-нибудь не то. — Ты разве не знаешь, что если встать между двух людей, которых одинаково зовут, можно загадать желание, и оно должно исполниться? — Я загадала. —— Ну, тогда понятно, — протянул парень. — Только это... — Между людей же! — Баська оскорбленно тявкнула и повернулась к нему хвостом. Китаец недоуменно пожал плечами, а Оля покрутила пальцем у виска. Женька все-таки сморозил очередную глупость. «Друзья мои!» — прозвучал в тишине голос Сан -Саныча. «У нас, к сожалению, слишком мало времени, так что давайте перейдем к делу!» Хранитель открыл книгу-портал, и над столом всплыла карта книжного мира. Первым взял слово капитан нема «Джентльмены...» Он еле заметно кивнул присутствующим мужчинам. «Леди...» Кивок в сторону Оли и Баськи был гораздо заметнее и эффектнее. Порщенная Оля слегка поклонилась, а Баська как могла грациозно опустила голову и вильнула хвостом. «Начало нашего предприятия представляется мне следующим образом. Сначала уважаемый хранитель доставит нас отсюда на борт Наутилуса». Увидев недоумение на лицах Ланселота и Баси Луна, капитан Немо счел необходимым пояснить. «Наутилус — мой подводный корабль, двигающийся без ветра и весел. На нем мы сможем оказаться в любой точке океана так быстро, как не смогут никакие другие корабли». В дальнейшее разъяснение капитан не счел нужно вдаваться. Рыцарь и китайский драконоборец понимающий кивнули, и Немо продолжил. «Мы...» Отправимся в путь и сделаем остановку в том месте, откуда сэру-рыцарю и моему юному другу Жене будет удобно попасть в Швейцарию. Далее Наутилус проследует к берегам Китая. Сам же господин хранитель, проводив нас на мой корабль, займется своими делами, в которые он нас посвятит, если сочтет нужным. Все присутствующие одновременно взглянули на Сан но тот даже не шелохнулся. Тогда капитан Немо заявил. Имея на борту такую замечательную команду, недопустимо сомневаться в успехе. Единственное, что меня беспокоит, так это то, как мы сможем вернуть Женю и Ольгу сюда, если хранитель где-то задержится. Судя по всему, тот же вопрос сильно волновал и самого хранителя. А встревоженно переглянувшимся Женьке и Оле такой вариант развития событий до сих пор просто не приходил в голову. Выдержав небольшую паузу, во время которой он явно обдумывал что-то очень важное, Сан Саныч наконец, проговорил. «Я долго размышлял об этом и решил, что сделаю следующее. Каждый из вас получит по листку от моей книги-портала с написанным кодом возвращения. Выполнив задание, вы воспользуетесь листком, как только сочтете нужным» и в результате окажетесь там, где и должны находиться. — Скажите, капитан, — обратился хранитель к Немо, вам ведь, как мне кажется, все равно, в каком море книжного мира оказаться. Не затруднит ли вас, когда драконы будут пойманы, доставить уважаемого Баси Луна домой? — Почту за честь, — отвечал капитан подводной лодки, — тем более, что... Удовольствие неторопливо побеседовать с учеником самого Конфуция пересилит любое неудобство, если таковое вдруг и случится. Юный мудрец Лун, он же Бася, с достоинством поклонился. Оля, в который уж раз с удовольствием посмотрела на него, а Женька тихонько сжал кулаки. — Я только очень прошу вас беречь страницы, как зеницу ока! и в любом случае независимо от того воспользуетесь вы ими или нет сохранить их продолжал сансаныч ведь их необходимо вернуть назад в книгу портал все согласно кивнули тогда хранитель закрыл карту перелистнул несколько страниц в своем навигаторе вырвал страницы по числу участников экспедиции стилусом написал на них что то свернул в четверо и вручил каждому Баське листка не досталось. Но, судя по выражению ее морды, собаку это совсем не обеспокоило. Карманов у нее все равно не было. Спрятав свой листок, Женька робко подал голос. «Дед!» «А, дед! А когда мы с драконом воевать будем, нам хоть пулемет-то дадут?» Сан, сан чуть не засмеялся, представив Женьку в образе этакого Рэмбо, перевязанного пулеметными лентами и ведущего огонь по дракону в упор. Усилием воли, стерев улыбку с лица, дед ответил. — Женя, ты, наверное, забыл, что все наше оружие для книжных драконов безвредно. Иначе нам не пришлось бы городить весь этот огород. Мальчик с размаху хлопнул себя ладошкой по лбу. Но упрямство взяло свое, да и выглядеть неумехой перед китайцем, который вроде бы незаметно, но весьма ехидно улыбался, абсолютно не хотелось. — Ну, а чем воевать будем, дед? — в ответ послышался голос сэра Ланселота. — Позвольте я отвечу благородному сэру Евгению. Женькино имя, произнесенное в его полном варианте, прозвучало в устах сказавшего так эффектно, что не только Женька, но и все остальные, ну, может, кроме невозмутимого китайца, почувствовали, как на Женькиных плечах лязгнула рыцарская броня. Простым оружием моего дракона убить невозможно. Мой труд, тут Ланселот положил на стол пачку разрозненных листов пергамента, перевязанных бечевкой, безусловно доказывает, что усмирить эту тварь можно только одним единственным способом. — Каким же? — полюбопытствовала Оля. — Только уменьшив его до размеров того, кто с ним борется. — Или даже сделав еще меньше, — объяснил сэр Ланселот, явно очень гордый результатом своих научных изысканий. Рыцарь развязал тесемку, и по столу рассыпались листки, усеянные таинственными знаками, геометрическими фигурами и рисунками, изображавшими созвездия, а также разных чудовищ, рядом с каждым из которых красовалась его уменьшенная копия. Картинки показались Женьке очень знакомыми, но в первый момент он не мог вспомнить, где их видел. Мальчик прикрыл глаза, стараясь напрячь память, и в сознании почему-то возник образ старинного трехгранного стилета. «Ну да, того самого стилета, который ему, Женьке, так нравился и который вредная Олька вечно у него отбирала!» «Стилет она нашла за корешком древней книги». «Ну, конечно же, книга! Именно в ней он и видел эти рисунки!» Женька открыл глаза и вместе с ними и рот, чтобы поделиться с остальными тем, что узнал, но увидел. Дед прижимал палец к губам. «Ага, значит, тут какой-то секрет». Женька незаметно кивнул и снова, как ни в чем не бывало, стал слушать рыцаря. «Я рассчитал», — продолжал между тем сэр Ланселот, «что убить или подчинить себе дракона можно, если изготовить оружие, носящее в себе часть его самого. И тогда неважно, какого размера оружие, хоть вот такое». Рыцарь раздвинул большой указательный пальцы на пару сантиметров. «Древняя мудрость гласит». Подобное притягивает подобное, и на подобное же воздействует. У меня здесь выведена формула заклинания, уменьшающая дракона. Но без частицы его самого оно бесполезно. Поэтому я попробую незаметно подобраться к чудовищу, пока сэр Евгений будет его отвлекать, и постараюсь раздобыть хоть чешуйку с его шкуры. Если удастся. Можно считать, что победа у нас в кармане. Останется всего лишь прижать чешуйку к любому предмету и прочитать заклинание, тогда предмет превратится в грозное волшебное оружие против дракона. Вот и весь мой план. Женька вопросительно посмотрел на деда. Хранитель сперва задумался, а потом кивнул. Мальчик тотчас сорвался с места, ненадолго отбежал куда-то и вернулся с завернутым в кусок пергамента древним фолиантом, а еще что-то прятал за спиной. Оля помогла Женьке развернуть книгу и раскрыла ее на титульной странице. Заинтересованный рыцарь тотчас склонился над Томом, остальные тоже придвинулись поближе.